Глава 32 Я продаю сит. Как гром среди ясного неба. После минуты гробовой тишины последовал шквал из многочисленных возгласов. Офис, словно улей, гудел от вопросов и возмущений. А Элочка из HR отдела даже прослезилась. Ой, что будет-то? Смотрела в ее испуганные глаза и чувствовала как внутри тоже постепенно поднималась паника. То есть, как продает? Кому продает? Как отразиться на сотрудниках продажи компании? Что будет со всеми нами? Николай Павлович, который всегда выглядел опрятно, сегодня был похож на зомби. Темные круги под глазами, бледные, взъерошенные волосы и... спортивный костюм. Спортивный костюм, чтоб его! Последний раз видела шефа в подобном одеянии на следующий день после провала сделки с австрийцами. Николай Павлович тогда выглядел точь-в-точь, точь, как сегодня. Значит ли это, что настали плохие времена для Сид? Мой босс в каком-то странном полусонном состоянии выжидал, пока в конференц-зале наступит тишина. Он спокойно попивал кофе из картонного стаканчика, облокотившись на стол и с линцой что-то пролистывал в смартфоне и только когда в помещении полностью прекратился шум, отложил телефон в сторону и обратился к сотрудникам. «Значит так, панику прекратили, для нее нет повода». «А сразу он об этом не мог сообщить?» — обиженно прошептала рядом Лара. Согласно кивнула. «Что это вдруг на него нашло? Мучает нас, держит в неизвестности». «Я не могу сказать, что решение о продаже нашей компании мне тяжело далось, потому что это всего лишь формальность, за которой последуют изменения». Он сделал небольшую паузу, прежде чем продолжил. «Грандиозные изменения, которые коснутся каждого из вас. Начну с плюшек. У вас повысится зарплата». «Юху!» – не удержался Виталик наш сисадмин. Новость, конечно же, потрясающая, интересно, насколько повысят гонорар и смогу ли я взять ипотеку. И самое замечательное то, что нам больше не придется забивать голову такими проблемами как поиски дополнительных финансовых средств для разработок или испытаний, потому что наши исследования будут полностью спонсироваться, Нам предоставят полную свободу действий, новую лабораторию и, возможно, цех для выпуска собственной продукции». В зале прокатилась вторая волна вздохов, на этот раз восторженных. Во взгляде коллег зажглись огоньки ярче лампочек на новогодней елке. Безусловно, это прекрасная новость. Но в чем тогда подвох? Не может же быть все настолько гладко. «Но...» О, вот-вот, тот самый момент истины. «К сожалению, есть и не очень приятная новость. Беллстрой отказал нам в сотрудничестве в проекте в Краснодарском крае. Знаю, знаю, вы надеялись на другой исход», — на удивление совершенно спокойно произнес он. «Разумеется, я тоже очень этого хотел, но зато они предложили другие пути нашего дальнейшего развития взамен на мое согласие продать наше предприятие им». «Офигеть!» – присвистнула рядом Лара. «Мы станем частью большого конгломерата, их дочерней компанией, и все наши разработки будут внедрены во многие их проекты». Теперь мы избавимся от вечной проблемы поиска в пути реализации наших продуктов. Беллстрой сам будет предоставлять площадки для наших разработок и идей. Но это еще не все. Мы переезжаем в их головной офис. Нам предоставят три этажа в их здании, один из которых полностью оборудуют под ультрасовременную лабораторию. Наши инженеры в предвкушении уже потирали руки. «Сделка состоится в течение этого месяца! Собираем чемоданы, господа!» Заключение сделки прошло довольно быстро, и спустя месяц после ошеломляющего объявления мы полностью обустроились на новом рабочем месте с комфортом и в кратчайшие сроки, благодаря услугам компании по организации переездов. Новый офис был просторным, удобным и функциональным. Нам предоставили новую технику от ультрасовременных компьютеров до профессиональной кофемашины. Виталик, наш сисадмин, в полном восторге настраивал оргтехнику, мы перешли на МАК и потихоньку обучались новой оперативной системе. Помню, как Ларка визжала от восторга, когда узнала, что впредь ей не придется делить кабинет с помощницей, потому что теперь главбуху полагается почетный отдельный кабинет с панорамным окном и потрясающим видом на Москва-Сити. С Николаем Павловичем не сразу удалось поговорить о значительных изменениях, через которые предстояло пройти нашей компании. После объявления он незамедлительно покинул офис, и только спустя неделю мы обсудили эту тему. Оказывается, Отказ в участии в проекте в Краснодарском крае он получил очень быстро. Черных прямо сообщил, что после всех подсчетов он решил пока не использовать наш продукт в столь масштабном проекте, но взамен предложил внедрить его в другую строительную площадку, не такую огромную, но не менее успешную. А еще через день сделал заманчивое предложение, от которого мой босс не смог отказаться. Таким образом, мои предположения, что решения о приобретении нашей компании как-то связаны с инцидентом в ресторане, сами собой отпали. А ведь даже промелькнула мысль, что Ян предпринял такой шаг только потому, что хотел стать ближе ко мне. И как мне такое только в голову могло прийти? Глупо же. С переездом на новое рабочее место Николай Павлович вновь стал посещать офис, как и прежде. Вера чувствовала себя намного лучше после операции и больше не нуждалась в помощи мужа. Их отношения могли бы стать примером для многих. Мой босс был невероятно заботливым и чутким мужчиной. И темные круги под глазами, бледность, даже спортивный костюм, которые я первоначально приняла за результат непростого принятия решения о продаже компании – на самом деле оказались последствием бессонных ночей, проведенных в заботе о малышке. С Русланом продолжали общаться, но виделись крайне редко. Он уехал в Томск к родителям и провел там больше недели. Его отца срочно прооперировали. Неудачное падение с лестницы привело к перелому голени. Слава богу, он быстро шел на поправку. Но когда Руслан вернулся, свободного времени для встреч у него совсем не оказалось. Чрезмерно был загружен делами, пришлось разгребать завалы работы, накопившиеся в его отсутствие, плюс продажа компании повлекла за собой определенную занятость в финансовом отделе. Но букеты цветов продолжала получать довольно часто, их было так много, что я стала раздавать девочкам по кабинетам. На мои просьбы прекратить дарить цветы Руслан лишь отмахивался. К сожалению, я не могу тебе уделять сейчас достаточно времени, поэтому пусть мое отсутствие возмещается хотя бы букетами цветов. Николай Павлович никак не комментировал наличие ботанического сада у меня в кабинете, а коллеги давно уже догадались о наших отношениях с Русланом, но никто при этом открыто ничего не комментировал. Лишь одна Лара позволяла высказываться по этому поводу, хотя нашу связь с Карповым Отношениями можно назвать лишь с натяжкой. И все же нашелся человек, которому мои цветы чем-то не понравились. Неожиданным визитом нас почтил сам Ян Черных. Мы с Ларой только вернулись с ланча и немного опоздали из-за неурядицы с чеком, который перепутал официант. Шефа я предупредила о задержке, и он с пониманием отнесся к ситуации. Но проблема... Заключалось в том, что свидетелем нашего опоздания стал Ян. Конечно, ничего криминального не сделала, и подобные ситуации иногда случаются, но все равно сетовала на несправедливость. Никогда не опаздывала, и наоборот, даже задерживалась на работе. А тут сам Биг Босс не вовремя пожаловал и поймал нас с поличным. «Кстати, а босс ли он мне вообще?» «Не помешало бы ознакомиться с новой органиграммой нашей компании, но руки до этого все никак не дойдут». Ника, наша секретарша, сообщила, что Ян Кириллович у босса. Услышав новость, плотно закрыла за собой дверь в свой кабинет, которую обычно держала нараспашку. «Мне ведь не обязательно с ним здороваться». Спустя некоторое время послышались голоса в приемной. Тихий Николая Павловича и низкий с хрипотцой. «Яна, как у вас здесь уютно и ароматно!» «Ты про цветы?» — хмыкнул мой босс. «Это за нашей Анной Георгиевной так красиво ухаживают», — любезно пояснила Ника. «Руслан Вадимович оказался очень щедрым ухажером. Ей очень повезло. Отчего-то смешно стало. Вот я и узнала, в каком ключе о моем служебном романе...» Судачат сотрудники. А в приемной тем временем повисла небольшая пауза, после которой шеф с отчетливым недовольством спросил. «Ника, ты, кстати, отчет ему отправила?» Не понравилось ему, видимо, что Ника в разговор влезла. «Конечно, Николай Павлович, еще вчера». «А Руслан, это кто?» поинтересовался Ян бесстрастным голосом. «Наш финансист». Очень смышленный парень. Ах, да, финансист. Понятно. Затем мужчины попрощались, а Ника снова вставила свои пять копеек. Заходите к нам еще, Ян Кириллович. Мы только рады будем вашему визиту. Рука-лицо. Чурт тебя, Ника.